Три хранителя теоремы. В глубине парка, как раз недалеко от выхода на Липовую аллею, стояла маленькая облезлая эстрада с пожелтевшим экраном. Очень редко здесь показывали киножурналы, и поэтому раковина эстрады была уютным прибежищем для всех мальчишек. Только вчера здесь пережидали погоню, сбежавший от зрителей фокусник и его приятель. Сережа влез на эстраду, развалился на шершавых досках. Ну и жизнь настала привольная. В школу не ходи, заданий не готовь, электроника и так все знает. Хочешь, смотри на небо сквозь щели в крыше. Хочешь, мечтай о чем угодно. Хочешь, броди по парку. Он полежал на животе, зевнул, перевернулся на спину, стал считать доски в крыше раковине. Пробился в щель солнечный луч. Рядом с мальчиком легло на пол светлое пятно. Сережка вынул из кармана зеркальце, пустил солнечного зайчика в сумрачный угол. Зайчик скользнул по старым доскам, потревожил пауков в их паутине, запрыгал по экрану. Вдруг зайчик пропал. Только что он сидел на серо-желтом полотне, и вот исчез. Луч от зеркальца тянулся блестящим мечом к экрану, а светлого кружка на нем не было, словно луч проткнул полотно. Сережка снова поймал солнце и пустил зайца в нижний угол экрана. Заяц поскакал-поскакал и через мгновение опять исчез. Его будто накрыла мягкая невидимая рука. Все еще направляя луч в то же место, Сережка с забившимся сердцем подошел вплотную к экрану и резко обернулся, почувствовав, что за его спиной кто-то смотрит. Он увидел девочку с тонкой косичкой. Она держала корзинку, покрытую тряпкой. Сыроежкин разинул от удивления рот соображая, как девчонка могла оказаться за его спиной. Но она опередила его вопрос. «Это мой дедушка поймал твоего зайца». Девочка наклонилась к Серёже и доверительно сказала. «Он — лучший охотник на солнечных зайцев во всей нашей стране». Серёжа ещё шире разинул рот, но опять ничего не успел спросить, потому что откуда-то появился седой дед с большим сачком. Дед держал что-то блестящее, сверкающее, Огненно-золотое. Нельзя было рассмотреть этот блеск. Так резала глаза. Сережа прищурился, прикрыл глаза ладонью и сквозь пальцы разглядел добычу. Девочка не обманывала. Дед нес огненных зайцев, держа их за длинные уши. Было похоже, что они солнечного происхождения. «Спасибо, сынок», — добродушно сказал дед. «Ты принес охотнику удачу, хотя и заставил побегать». Но пора нам домой. Хочешь проводить нас? Ты попадешь в город, какого прежде не видывал. Да, да, закивал Сережа. Ему очень захотелось увидеть тот самый город, где живут охотники за солнечными зайцами. Они шли через лес. Сережа вертел головой с удивлением, рассматривая деревья. Странный был этот лес, как будто простые елки, березы, сосны, но стволы у них не круглые а как линейки, и ветки растут только по бокам, вправо и влево. «Уже недалеко», — заметил старик. «Вот просвет, а там и город». Дорога-стрела, вырвавшись из леса, превратилась в городскую улицу. Стояли на ней обычные дома с треугольниками крыш, квадратами окон, прямоугольниками дверей. Шли люди, ехали машины. Сережку с первых же шагов охватило смутное чувство тревоги. Одних пешеходов он видел только спереди и сзади и не замечал, как они проходили мимо. Других он мог разглядеть только сбоку, а издали они были похожи на тонкие палочки или черточки. Старик окликнул его. «Ну, сынок, поброди-ка с Анкой по улице, а я пойду домой». «Ты счастливый, может, и внучке принесешь удачу». «Пошли?» — спросила Анка и тряхнула корзиной. «Ты и вправду счастливый?» а то много дней у нас нет совсем покупателей». «А что ты продаешь?» — спросил Сережка. «Ириски?» «Нет», — покачивала головой Анка. «У нас не продают ириски. В этой корзине улыбки». «Улыбки?» — улыбнулся Сережка. «Честно говоря, ему совсем не было весело». «Смотри». Анка сдернула с корзины платок, и Сергей зажмурил глаза от нестерпимого блеска. «Эти улыбки дедушка делает из шкурок зайцев». Продолжала девочка. «Я думала, ты догадался. Только их мало покупают». И она обратилась к странным прохожим. «Купите улыбку! Очень дешево! Улыбку простую, печальную, грустную. Улыбку для всех, детскую, взрослую. Какую хотите! Купите, купите!» Но никто не желал купить солнечную улыбку. Прохожие шли мимо, помахивая тощими портфелями. Они не замечали Анку и ее золотую корзинку. Их лица были сосредоточены, движения точны, глаза устремлены вперед. Даже собаки пробегали молчаливо, таинственно, будто тени. И вдруг Сыроежкина осенила. «Вот так штука! Здесь же все плоское!» Он внимательно посмотрел на улицу. Это был плоский город. Автомобили, дома, фонари, деревья, жители, даже собаки. Все-все плоское, как блин, как доска, как стена словно вырезана из картона или бумаги. Даже девочка-анка, которая стоит рядом с ним, и та плоская. У нее всего одна косичка, как он раньше не заметил. А вот важный идет человек с огромным животом. Наверное, он считается толстяком. А на самом деле, если посмотреть сзади, он тоньше иглы. Сережка не выдержал, захохотал. «Какой узкий стул нужен этому толстяку? А кровать тоньше линейки!» А какие бутерброды жует этот толстяк? Папиросную бумагу он жует, а не бутерброды. Он смеялся до слез, не замечая, как насторожилась Анка, как остановились прохожие, как собралась небольшая толпа. Плоские люди строго смотрели на веселого мальчишку. Перебрасывались сердито. Какой невоспитанный. Только я сосредоточился, как вдруг этот ужасный смех. Он спутал все мои расчеты. Да, вот такие мешают спокойному течению мыслей. Я всегда говорил, что для чересчур резвых детей надо открыть школу с усиленной программой по черчению. И еще вечно путается под ногами девчонка. Кому нужны эти дурацкие улыбки? «Тише!» — испуганно воскликнул кто-то. «Идут хранители теоремы!» Толпа смолкла. расступилась, пропуская три важные фигуры. В покрое их одежды можно было различить три квадрата и треугольник. И все они не были похожи друг на друга. Один из них, с квадратной головой и остренькими глазками, был облачен в старомодную профессорскую мантию. Другой, небольшого роста, носил на голове огромный цилиндр, держа руки в карманах и зажав подмышкой зонт. Последний шел через толпу, воздев руки к небу, словно предупреждая о чем-то. Так выглядели три хранителя теоремы, медленно приближавшиеся к Сереже. Честно говоря, Сергей в этот момент струсил. Уж очень строгий вид был у хранителей. Три хранителя остановились перед мальчиком, молча разглядывая его. Потом тот, кто был в профессорской мантии, сказал неожиданно писклявым голосом. «Нам стало известно, что ты нарушаешь порядок, установившийся с незапамятных времен в нашей стране. Известно ли тебе, незнакомец, что ты находишься в стране двух измерений?» «Да», — кивнул Сережа. «Известно ли тебе?» продолжал пищать хранитель. «Чему равна сумма квадратов катетов?» «Квадрату гипотенузы?» — пробормотал мальчик. Хранители переглянулись. «Он не так уж глуп, как кажется», — заметил малютка в огромном цилиндре. Сережка осмотрел трех хранителей и стал вспоминать, где он видел эти треугольники и квадраты. «Ну, конечно, на школьной доске!» Их рисовал Таратар Таратарыч. «Теорема Пифагора!» — выпалил он. «Ты знаешь это имя?» — удивился хранитель с поднятыми руками. «Предупреждаю, произноси его почтительнее, ибо все, что ты видишь вокруг, создано на основе этого бессмертного открытия». Напыщенность хранителей и их возвышенный тон уже наскучили Сыроежкину. Пока хранитель с поднятыми руками читал наставления, наш математик мысленно перевернул его вниз головой и захихикал. «Что ты нашел смешного в наших словах?» строго спросили хранители. Толпа угрожающе загудела. Нет, их не стоило раздражать. «Не обращайте внимания», — сказал Сараешкин. «Я всегда так смеюсь, когда вспоминаю о пифагоровых штанах». «Поясни свою мысль». «Ну, так легче всего запомнить теорему. Пифагоровы штаны во все стороны равны». «О!» — воскликнули в один голос три хранителя. «Эта формулировка неизвестна даже нам». Они вынули из карманов мел и принялись чертить на асфальте фигуры. Никто больше не обращал на Сережку внимания. Толпа следила за движениями хранителей. Сережа подошел к Анке, похвастал. «Вот я и задал им работу. Давай мне в награду улыбку». Девочка смотрела на него, как на волшебника. Она машинально сунула руку в корзинку и протянула Сережке сверкающую улыбку. Помахивая ею, Сережка важно сказал. Пусть они думают до утра. Пойдем к нам во двор. У нас там все совсем другое. Будем гонять мяч. Настоящий, круглый, а не плоский. И кошки у нас пушистые и мягкие. А собаки? Разве у нас такие собаки? Ты бы только видела, как бешеная колбаса ловит свой хвост. Умерла бы со смеху. И я, так и быть, познакомлю тебя с электроником. «Я очень хочу играть в круглый мяч», — вздохнула Анка. «Я очень хочу погладить пушистую кошку». «Но я не понимаю, что такое круглый. Наверное, я никогда не смогу увидеть круглое и пушистое». И Анка заплакала. В этот момент к ним подошли три хранителя. «Скажи, чужеземец, откуда ты прибыл?» — строго спросил малютка в цилиндре. Сережка на минуту задумался. «Сказать слиповые аллеи? Не поймут». И он ответил. «С земли». «Надеюсь, раз мы нашли общий язык», — продолжал хранитель. «Ваша земля подобна стране двух измерений? Она такая же большая и плоская? Она очень большая, но не плоская, а круглая», чистосердечно признался Сыроежкин. «Это бабушкины сказки, что земля плоская». Толпа изумленно вздохнула. «Ты заблуждаешься, мальчик!» сурово произнес хранитель с поднятыми руками. «Не станешь же ты, подсказавший нам оригинальное решение великой теоремы, утверждать, что на вашей Земле сумма углов треугольника не равна 180 градусам? Вопрос несколько озадачил нашего математика. Сумму углов простого треугольника он хорошо знал — 180 градусов. Но на Земле он представил большой глобус и построил на нем треугольник с вершиной на Северном полюсе и основанием на экваторе. Оставалось посчитать, чему равна сумма его углов. Считайте сами, не торопитесь! — сказал Сережка. — Вот вам земля. Он вынул из кармана копейку. — Я же говорил, что она плоская, — поучительно заметил хранитель, увидев копейку. — Это еще не земля, — предупредил мальчик. — Неужели вы думаете, что весь мир построен по одной теореме? Сыроежкин присел, поставил копейку на ребро и щелкнул по самому краешку ногтем. Копейка закружилась на месте, образовав блестящий шарик. Ах! — вскрикнула Анка. «Как красиво!» «Это обманщик!» — закричали из толпы. «Обратите внимание, как он не похож сам на себя с разных сторон!» «Да-да, он совсем разный, когда поворачивается!» — подхватили сердитые голоса. «Он хочет нас одурачить! Посмотрите внимательно на чертеж! Великого хранителя теоремы он представил как штаны, которые во все стороны равны!» Откуда-то вынурнул Юркий, сгибающийся пополам человечек, И зашептал трем хранителям. «Опасный смутьян! Он уговаривал девчонку играть с круглым мечом и пушистой кошкой, каких в природе не существует! Надо проучить его!» «Беги!» — шепнула Сергею Анка и подкинула высоко корзину с улыбками. Сноб солнечных искр вылетел оттуда на мгновение, ослепив толпу. Сережка бросился бежать. Он не разбирал дороги и мчался по улице, сшибая плоские фигуры потом свернул и ринулся на пролом через плоские дома. Они трещали и ломались, цепляясь за одежду мальчика, а сзади топала погоня. Вот лес, чистокол линеек. Он тоже трещит, ломается, не лес, а сухая трава. Еще несколько метров, и он спасен. Он выскочит в настоящий парк, где ходят настоящие люди, где его ждет электроник. Но кто-то хватает Сергея за ногу, и он падает. Крепко зажмуривает глаза, ждет, что будет дальше. Опять кто-то тянет его за ногу. Сергей открывает один глаз и видит электроника. «Электроша!» — радостно кричит Сережа и вскакивает. «Ты меня спас!» «Не преувеличивай», — говорит электроник. «Я получил пятерку, точку по рисованию и билет в цирк». Они стояли внутри эстрады за экраном. Сергей с удивлением вертит в руках голубой билетик и ничего не понимает. «Сейчас я расскажу, как все было», — говорит его друг. «Но сначала надо достать конфеты». «Зачем конфеты?» «Как зачем?» «Мы же идем в цирк».